Глава 12. Надежда Ивановна в самом деле обрадовалась, когда Конгаров Московский неожиданно он готовил ей этот сюрприз сообщил, что берет ее с собой в Париж. "Ты у меня, детка, будешь переводчицей, благодари папу и маму, что научили тебя иностранным языкам", сказал озабоченно радостно посол. Теперь он уже без стеснения открыто говорил ей: "Ты Причем служащие посольства делали невинные лица. Что ж, это совершенно естественно. Эдуард Степанович особенно ясно показывал всем своим видом, от чего же нет? От совершенно в порядке вещей. И я тут решительно ничего не вижу. Да если бы видел, то я, дипломат, Надежда Ивановна знала, что ее поездка с Кангарвом даст повод к злословию и к шуткам, но надумала что это ей совершенно безразлично. У нее вообще были холодные отношения с товарищами. Говорят: "Ну и пусть говорят все, что им угодно". Быть две-три недели в постоянном обществе Кангарова ей не очень улыбалось, но когда же будет другой случай увидеть Париж. Все утверждали, что это лучший город в мире после Красной Москвы. Вопрочим рассуждать ей не приходилось приказ начальства. У Кангарова перед отъездом вышла ссора с женой. Елена Васильевна приняла мученический тон. Из последнего действия Марии Стюарт: Граф Лейстер, вы сдержали слово. Вы обещали руку мне подать, чтоб вывести меня из заточения, и подаете. Елена Васильевне из-за революции не удалось сыграть роль Марии Стюарт, но потому, как она хотела сыграть эту роль, краткая заключительная сцена с графом Лейстером перед шифотом выходила потрясающей, особенно должна была потряс зрителей выраженная многоточием пауза и подаёте после брошенного вполголоса Но с необычайной силой подаете. Она с высоко поднятой головой быстро входила в глубину сцены, а уничтоженный граф Лейстер стоял, закрыв лицо руками. Затем публика сидела несколько минут в оцепенении и разражалась бурей рукоплесканий. причем в театре долго, очень долго стоял рев и стон восторга за польская браво бра, за польская особенно трогали елена Васильевну несколько минут оцепенений перед бури рукоплесканий хотя такой сцены нигде не было и не могло быть сотворения мира Но об этих нескольких минутах она читала в биографиях всех великих артисток и твердо рассчитывала то же самое увидеть в собственной юбилейной биографии с портретами, с надписью на обложке Е. В. Запольская. Имя Елена Васильевна ей впрочем не нравилось. Было бы лучше называться Ариадной или по крайней мере Ириной. Мученический тон жены, хорошо конгаровой известный, обычно приводил его в бешенство. Он попробовал огрызнуться, сказал, что едет в Париж по делам служебной необходимости, а ее оставляет, слава богу, в достаточно хорошем месте. Никогда так голубушка не жила. Это вышло неудачно. И тон Елены Васильевны стал еще надменнее в действии третьего какие речи слышать я должна когда моя венчанная глава вам не священна так мои страдания должны бы сэр, для вас священны быть у Елены Васильевны как недавно выяснилось давление крови было девятнадцать и волновать ее не годилось расстались они весьма холодно наденька была совершенно не виновата в их ссоре но отъезд произошел в настроением неприятным температура десять градусов ниже абсолютного нуля радостно сказал пазаров амбассадерша поехала покупать серную кислоту не понимаю что вы хотите сказать холодно ответил Эдуард Степанович В дороге Кенгаров достаточно надоел Наде отеческим отношениям, деткой, анекдотами, шутками. Анекдоты и шутки у него всегда были одни и те же. И рассказывал он их не менее, как два раза подряд, а в случае большого успеха главную фразу анекдота повторял с хохотом в третий раз, обычно хохотал еще и перед тем, как приступить к рассказу. Я вспомнил один очень смешной анекдот. Тем не менее, путешествовали они приятно. Вместе гуляли на станциях по перрону, вместе обедали в вагон-ресторане. Кенгаров знал толк в еде, хоть вырос в бедной семье. Надеждиванно невольно ему завидовала. С таким аппетитом и удовольствием он ел, критикую каждое блюдо. "Я, детка, обедовал в лучших ресторанах мира", рассказывал посол. "Но прямо тебе скажу, какие-нибудь кильки, рубленый селедка, малосольные огурцы стоят самых тончайших яств". И поверь, первый признак гастронома ценить Не только разные деликатесы, но и простые блюда. Этим настоящий гастроном отличается от сноба. Совсем тем в Париже мы с тобой побегаем по знаменитым ресторанам, готовят у них изумительно. В знаменитых ресторанах я не бывал, но, по-моему, у нас в Москве едят лучше, чем у них, сказала Надя. Конгаров на нее покосился. Разговаривали они обо всем, кроме политики. Посол с большим увлечением говорил о любви, сладко поглядывая на Надежду Ивановну, что всегда ее веселило, о своих встречах, о своих вкусах. К удивлению Нади оказалось, что он очень любит сельское хозяйство, огородное дело, цветоводство. У него даже оказались особые познания по тюльпанам. Он произносил ученые названия, которых Надя никогда не слыхала. И рассказывал о тюльпанах разные истории, вроде того, что название их происходит от сходства с турецким тюльбаном, что из-за сентер августус в Голландии произошел какой-то исторический крах, и что на языке цветов тюльпан означает гордость. При этом многозначительно взглянул на Надю. Вовлечение он даже нарисовал пышный тюльпан на оборотной стороне меню. Вышло совсем недурно. — странно подумал Надежда Ивановна. Мне казалось, что кроме карьеры и женщин его ничто не интересует. Это в нем очень привлекательная черта. Право нет плохих людей. Разболтавшись, Кангаров сознался, что мечтает о своем клочке земли, иметь где-нибудь. Он не говорил, где именно, свою дачку, чуть не сказал виллу, сажать деревья, цветы, завести собак. У вас положительно буржуазные идеалы, смеясь, сказал Надежда Ивановна: "Почему же буржуазные? Социализм обоществляет только орудия производства, а я рад был бы И вообще-то эти от политики. Кто ж тебе мешает, подумала Надя, и, чтобы не поддакивать однообразно во всем, поспорила: "Скоро соскучились бы на дачке, с яблонями и с собаками". "Я никогда". "Ты меня не знаешь", воскликнул посол вполне искренне и чуть был не добавил: "С Еленой Васильевной действительно повесился бы от тоски вот с тобой". Нет. Он задохнул. В Париж они прибыли утром. Кнгаров теперь нерешительно говорил о себе: "Я прибыл", и скромно опускал глаза. Остановились в очень хорошей гостинице. Для себя посол взял номер из двух комнат с ванной, а для Надежды Ивановны небольшую, но хорошую комнату в другом этаже, чтобы не злословили. "Ну, с здетка", сказал он, "теперь разделимся". И давай себя приводить в порядок. Выкупаемся после дороги, позвоним кому надо, а обедать будем вместе. До обеда ты, если хочешь, побегай по Париже Ивановичу, славный городок, хоть август и неподходящее время для его осмотра. Ему очень хотелось показать Надежде Ивановне Париж. Но нельзя было требовать, чтобы детка ждала, пока он освободится. Смотри только не попади у меня под автобус. Это я тебе строго запрещаю. Надежда Ивановна сделала испуганное лицо, и тотчас исчезла в восторге от того, что освободилась. «Ух, отдохну!» В самом лучшем настроение и дух. Конгаров послал за газетами, уже раздевшись, принял их через дверь и с наслаждением опустился в ванну. Очень любил читать в воде. Времени было еще много, звонить по телефону надлежало не раньше, как через час. Он развернул газетный лист и помертвел. В Москве предан суду Лица, еще недавно занимавшие самые высокие посты в государстве, а теперь обвинявшиеся в самых ужасных преступлениях. Сообщение это было настолько важно и сенсационно, что даже иностранные газеты передавали его с большими заголовками на первой странице. Из телеграмм следовало, что обвиняемые во всем сознались и покаялись. Однако на этом Кангаров даже не остановился, так бессмысленны были обвинения, господи. Что же это он делает, прошептал посол, ведь ближайшие соратники Ильича всех этих очевидно обреченных на казнь людей он очень хорошо знал, работал с ними, обедал, шутил, обменивался мыслями в течение многих лет. С необычной быстротой он перебрал все свои прежние отношения с ними за последнее время и за все времена. Нет, кажется, ничего такого нет, подумал он, едва передохнув. Но теперь никак нельзя было сказать, что собственно такое и что не такое. Карьера... Кангарова по службе и в партии шла в разное время, в разных комбинациях. Были среди них и комбинации, которые теперь очевидно никак нельзя было считать похвальными. В его уме пронеслись ужасные мысли: вытащить бесстыдники, опомнитесь, снимут с должности, вызовут Москву. Теперь кого снимают, того сажают в тюрьму. В теории, это еще в лучшем случае. Если уж тех он не пощадил. Отказаться подать в отставку стать невозвращенцем? на мгновение он был даже подумал о том, как к нему отнеслась бы эмиграция. Собственно, лично против меня они ничего иметь не могут. Подумал и о денежных делах, на какие же Тогда средство жить. Дикость этих мыслей поразила его. Он долго смертельно бледно сидел в ванне. что же теперь делать? Делай было нечего. По характеру московских событий они никакого отклика с его стороны не требовали. Партия Остается партией, подумал он. И попытался настроиться на солдатский тон, как в 1918 году. Партия всегда права, партия требует все для партии. Но сам почувствовал, что настроение старого капрала и прежде удавалось плохо, а уж теперь совсем не удается. Кенгар вдруг вспомнил о Надежде Иванне. Ему тотчас стало ясно, что все остальное партия, карьера, приёмы у королей, чисто спортивное удовольствие от удачных дипломатических ходов все — второй план. Настоящее было только одно Надя. Да. Влюблен, совершенно влюблен, все для нее брошу и жить без нее не могу. Ничего мне другого не надо, лишь бы только там, где она. По сравнению с этим отпадали и карьерные соображения, и страх перед тем, что могло его ждать. вызовут. Поеду, если она поедет. Но ведь там живо разлучат Он с полной искренностью подумал, что в самом деле для него высшим счастьем было бы поселиться с Надей на небольшом участке земли, построить виллу, сажать цветы, к чему это мишура министры, речи, аудиенции если я и стремился ко всему этому прежде, то имел этого достаточно дальше идти некуда. какая еще может быть карьера и зачем она мне Несмотря на горячую ванну, зубы у него стучали. Он опять все мысленно перебрал. Обстоятельнее, точнее, нет такого ничего нет, даже если начнут с опомнитесь бесстыдники. Могут погубить только если он захочет погубить. Но ведь в этом нет ничего нового. И они В опале тоже не за вчерашнего дня меня однако не трогали. Письма важен был вопрос, как московские события отразятся на положении народного комиссара. О нем тоже можно было рассуждать разно. С одной стороны, по одной комбинации партийных, служебных и главной личных отношений у народного комиссара все как будто было в полном порядке, но с другой стороны, по другой комбинации Этого никак нельзя было сказать. Конгаров подумал: я прочих своих товарищей по ведомству, положение некоторых из них было хуже его собственного. Это немного его успокоило. Он вышел из ванной и, завернувшись в простыню, стал говорить по телефону. Говорил он необыкновенно бодрым голосом, как ни в чем не бывало. И отвечали ему тоже, как ни в чем не бывало, и тоже необыкновенно бодрым голосом. Никакой речи о московских событиях не было. Конгаров лишь вскользь задал вопрос о здоровье народного комиссара и тут же подумал, что благоразумнее было бы теперь такого вопроса не задавать. Народный комиссар, как оказалось, был вполне здоров. Разговор этот успокоил Конгарова. Нет, причём же тут я решил, он и стал одеваться. Из другой телефонной беседы выяснилось, что дел очень много и что ему, вероятно, придется съездить в Амстердам. Это тоже его утешило. Очевидно, никто и не думает, что в его положении произошла перемена. Когда пришла Надежда Ивановна, Конгаров был уже спокоен. увидев её, Он опять почувствовал, что все остальное не так важно, лишь бы она находилась тут. И вот так говорила чудный город. Чудный. Но наша Москва право лучше. Он одобрительно кивал головой. Затем началась работа. Деловые завтраки, приемы. Никаких тревожных событий не было. грозу, очевидно, пронесло. В своем кругу они даже вскользь очень осторожно обсуждали события, кто бы мог ждать от людей такого падения. А еще через несколько дней Кенгару пришлось выехать в Амстердам взять с собой туда Надежду Иванну он никак не мог и уезжая поручил ее Тамарину с ним по крайней мере можно быть спокойным не будет никакой хамской выходки подумал конгаров и шутливо добавил вы ваше превосходительство командир Иванович, держите ее строго в случае чего в угол ставьте Надя сделала детское лицо я его живо отошью подумала она Отшивать командарма, однако, оказалось совершенно ненужным. Большой радости Надежды Ивановне, он тотчас сказал ей, что по утрам работает а с семи часов вечера весь к ее услугам. Надя целыми днями бегала одна по Парижу, осматривала по путеводителю разные кварталы города, достопримечательности, музеи, на каждом шагу останавливалась перед витринами магазинов, вздыхала, составляла всякий раз новые бюджетные планы и нерешительно входила в магазин, но чем больше вещей она приобретала, тем яснее становилась необходимость покупать еще бездонная бочка. Тут и сотни, тысячи идут незаметно, беда сокрушенно, — думала Надежда Ивановна. Сотен тысяч у нее не было. Все в Париже Нравилось ей чрезвычайно: улицы, здания, музеи и особенно галереи Лафая. Она с чувством обиды видела, что московское с этим нельзя сравнивать и радовалась, когда вдруг находилось что-либо такое, что в Москве было лучше. Так парижская подземная дорога не была облицована мрамором, и это было очень приятно. Но было бы Еще много приятнее, если бы в Париже вообще не оказалось подземной дороги. А что? У них она в десять раз длиннее. То ведь социалистическое строительство началось всего так недавно, думала она, и встречаясь с Тамарином, неизменно задором, хоть он нисколько не спорил, говорила: "Да-да. Очень много интересного, но у нас гораздо лучше, гораздо. Много Конечно, поспешно соглашался Тамарин. Немного, а решительно все». В России все было гораздо лучше, потому что там была своя жизнь. Хоть гадко, но весело. В Москве в Надежде Вэнно влюблялись четыре раза серьезно и семь раз так. Молодые люди приставали к ней с бескорыстным нахальством мухи знает, что тотчас же сгонит, если сядет на нос, и все таки лезет. Сама Надя была тоже влюблена два раза. Не то чтобы уж очень, но влюблена. Если бы хотела выйти замуж, то в два счета. Сашке Павловскому достаточно было бы мигнуть, он сошел бы с ума от радости. Здесь никто, кроме старичков, плажительный этой трагедия, не сходил с ума от любви к Надежде Ивановне. Сослуживцы точно на зло оказались людьми неприятными или уж очень безобразными, как Эдуард Степанович. Надежда Ивановна, вслед за другими женщинами, нерешительно говорила, что для мужчины красота никакого значения не имеет. В действительности ей нравились только красивые мужчины. Но она это тщательно скрывала, как черту постыдную и ненормальную. Все же Эдуард Степанович явно злоупотреблял мужским правом быть некрасивым. С европейцами же Надежда Ивановна не познакомилась, и тайные надежды ее не сбылись. Европейцы у ее ног не толпились. Нет. Они тут прозябают, задыхаются в своем богатстве, а у нас строится новая жизнь. Она горько сожалела, что добивалась и добилась продолжительной командировки за границу. Дни текли нерадостно. Ей казалось, что она дурнеет. Одну ночь она проплакала без всякой видимой причины. Жизнь уходит без людей, везде тоска. Она и от самой себя скрывала, что ей очень скучно в этом прославленном Париже. Тамарин заходил за Надеждой ванной в семь часов. Они вместе обедали, затем отправлялись в театр, в кинематограф или в кофейню. Разговоры командарма были скучноваты, но уютно скучноваты. Можно было вдобавок не очень слушать. Если она отвечала не в попа, то он, в отличие от Кангарова, требоущих к своим речам напряженного внимания, не обижался, даже тогда, когда она в середине его рассказа внезапно вставляла соображение о том, настоящий ли котик у дамы за соседним столом. Между тем и в кофейню, и в театр удобнее было ходить в обществе мужчины, притом столь осанистого, воспитанного старого человека, Наденька думала, что их все принимают за отца и дочь. Это ее забавляло. Она невольно и обращаться стал с Тамарином почти как с отцом. Вот только платила она всегда за себя сама. Это правило Надежды Ивановны установилось с первого же их посещения кофейни. Тамарин тогда даже вспыхнул: "Что как вам несовестно? Но Надя настояла на своем. Так было удобнее. Да и денег она, догадывалась у командарма было не очень много. Со второго дня они сговорились раз навсегда. Везде платил Тамарин, а Надежда Ивановна затем ему отдавала свою часть, причем, принимая деньги, он всегда конфузился и старался произвести расчет так, чтобы на ее долю выходило меньше. Нет, еще, по крайней мере франк. Вы на чая не считаете, Константин Александрович? — какой пустяк. Неужели вам не стыдно? Нисколько не стыдно. Вначале Тамарин, по восемнадцатилетней привычке, разговаривал с Надеждой Ивановной сдержанно и осторожно, как со всеми. Потом стал несколько откровеннее, особенно когда узнал, что Надя дочь профессора, что у них было небольшое имение и что ее отец был дворянин. Она как-то вскользь шутливо об этом упомянула. Все это решительно ни в чем никакой гарантии не давало, но общее впечатление Тамарина от Наденьки было таково, что понемногу он стал смелее. Прежде упоминал о начальстве не иначе как с достойно серьезным видом, потом с легкой улыбкой, которую можно было принимать разно, а еще позднее заговорил почти откровенно. Ясно почувствовал, что это не донесет стал рассказывать ей и о прошлом о своей прежней жизни о своих родителях Надя слушала без особого интереса но не без любопытства приблизительно так как могла бы читать домострой или летопись нестора когда конгаров вернулся надежда Ивановна с преувеличенным жаром ему сообщила что командарм о ней заботился прямо как родной удивительно милый старик Удивительно. В знак признательности Конгаров пригласил Тамарина на свой обед. Да, он очень достойный человек и прекрасный беспартийный спец.